Глава 32. Мой калаш. Носорог все время молчал, но внимательно слушал. А Амазонка заваливала меня кучей вопросов. Мы с ней до хрипоты спорили на десятки самых странных тем, даже наушники подключались, и производили расчеты нашего трепа, используя искусственный интеллект танка, чтобы просчитать возможные варианты. Спорили мы о всяком, например, о крыльях смерти. Случайно зацепило заверскую тему, использованный в одном из ужастиков. Удар парных ножей, когда от бедра до локтей, под руками, в одно движение подрезается кожа, сухожилия и мышцы. Нижняя часть перестает работать, а верхняя надключичная получает болевой шок и сокращается. Человек поднимает руки и вот с такими кусками мяса и кожи бегает, пока не умрет, как птица с задранными руками и крыльями. Из обрезков. Я утверждал, что такое невозможно, а Джурита уверяла, что ничего в этом сложного нет. Главное, ножи хорошие и немного потренироваться. На мой взгляд, в принципе невыполнимая вещь. Во-первых, если это будет несинхронно, то человек получит болевой шок и подымет одну руку, а другую поднять уже не успеет. Если что-то будет надрезано несимметрично, эффект получится уже не тот и еще куча аргументов. Ножом можно зацепиться за кость. Ножом можно не дорезать случайные сухожилия. Как это можно сделать, если человек не будет стоять и ждать? Одежда, клепки, захлепки, железки, да мало ли что помешает. Амазонка, наоборот, говорила, что нужен только подходящий враг и желание. Ромео согласно кивал. Но с кем он соглашался, было непонятно. Примерно такие разговоры и были у меня с моими кровожадными подростками». Яйцеголовые визжали от восторга, когда мы к ним снова идеи приходили. А еще теперь у меня было оружие. Я получил калаш. Мне его нео выдали. И не смешно. Я владел самым лучшим калашниковым на весь стикс. Ствол был в доработке новых людей. Прошедшая глубокую модернизацию оружия выглядело как новым, так и привычно старым одновременно. Берется автомат под патрон 762 на 39 Они так и не поняли, зачем 5.45 нужен. Выкидывается ствол, выкидывается все остальное. Оставляется эстетический деревянный приклад, цевье, ремень и часть ствольной коробки. Модификации без деревянного приклада не годились. Вы получали космического вида автомат из серого металла с толстым, как у вала, стволом и обязательно натуральным деревянным прикладом. Никаких чисток. Очень-очень легкий. Но обоймы рыжие, бакелитовые, наши, советские. Новые люди обожали свои автоматы за потертые деревянные приклады. Большинство штурмовиков моей группы, помимо специализированного оружия космических технологий, имели такие же автоматы. Однако не все так просто. Новые человеки делали свои патроны. Это были пульки из темно-серого металла, как мне объяснили, предварительно напряженные. Когда она попадала в тело зараженного, то была практически неразрушима и пробивала достаточно серьезные хитиновые пластины, а потом разрывалась на несколько частей. Принцип тоже не новый и мне хорошо знакомый. Так поступают экспансивные пули. Выстрелы из АК переворачиваются в ранний донцем, а разрывные пули разрываются. Ничего нового они тут не придумали. Просто другой технологический уровень. Пуля новых людей разрывалась, сердечник получал ускорение и бешеное количество кинетической энергии на уровне космической скорости. Дыры были огромные, как будто из гаубицы попали. Даже мое пудовое ядро в упор таких дыр не оставляло, а мелкие зараженные разрывались в клочки. «Круши не хочу!» Странный выбор объяснялся просто. «Калибр удобный. Если такой ствол попадал в поле чужого зрения, особых вопросов не вызывал» ибо было еще одной модификацией самого распространенного оружия. А самое важное – ствол выглядел красивым. К этому калибру легко найти патроны. Я не шучу. Новые человеки – рационалисты до глубины души, до мозга костей. Они просто неадекватные рационалисты, и, как оказалось, патрон 7,62х39 на найти на порядок легче, чем ту же самую пятеру любой магазин охотник в любом маленьком городишке типа Суздаля или Карл Маркс под Энгельсом имел в продаже три типа патронов. Это был 12-й калибр, 7.62 на 39 и большой советский 7.62 на 50, сколько-то не помню. А вот 5.45, оказывается, не продавался. Он был только у военных или милиции. А охотники использовали натовский калибр, и найти его было гораздо сложнее. По крайней мере, Мне так объяснили, да и мал, 5,45 для пули с преднапряженным сердечником. Проблемы с боеприпасами легко решались. Запас был восполняемый, а мелкие зараженные пули с серого металла с сердечником «НЕО» не требовали. Им хватало и обычных. На крупнях просто переставляли обойму. Автоматы в модификации новых людей делались бесшумными. Стреляли они любыми патронами, и звук полностью глушился. Только затвор клацал, если очередями. Даже нео этот звук не смогли убрать. Зато на калашниковых модификации новых людей появился переключатель без выброса гильзы. Тогда звука выстрела совсем не было. Правда, приходилось передергивать затвор руками. Как они могли добиться беззвучной стрельбы обычными патронами, не спрашивайте. Я представлений не имею. На тренировке меня гоняли... Учили использовать возможности скафандра. В моем арсенале были ножи как уросомахи с выкидными лезвиями. Пьеза запалы, чтобы развести костерок или поджарить нагло высунутую морду зараженного, и много чего еще было. Изучил целую науку по использованию автономного пищеблока, туалета и накладных рук. Кисти были спрятаны за броней, а автомат держал манипулятор, повторяющий движение пальцев. Все то же самое, только отодвинуто сантиметров на двадцать. Неудобно, непривычно и мозг не понимает, как ему расстояние до предмета определять. Вот здесь рационалисты нео почему-то не озаботились ей эргономикой или отдавали предпочтение живучести, спрятав кисти рук за броню. Гоняли меня как сидорову козу. Новые человеки отвечать за меня были готовы, но хотели иметь хоть какие-нибудь гарантии, что я при первой же внештатной ситуации не сдохну. Все тренировки проходили, разумеется, с боевыми патронами нашего производства. Они полностью имитировали отдачу, задерг ствола и абсолютно не причиняли вреда боевым скафандрам. Меня оттренировали все время, которое я не проводил с научниками или не пытался добыть еды из пищевых автоматов, попить воды из крана, почему-то отказывавшуюся мне наливать, и безуспешно отколупать из стенки сидушку, чтобы посидеть. Тренировочный зал был небольшим, но хорошо оборудованным. Помещение обставлено в стиле игровых, пейнтбольных комнат и обвешано плакатами, очень напоминающим военные гидки 1942-1943 года «Моего мира времен Великой Отечественной». Вихрастый красавчик Нева в модном бронескафе, стоящий ногой на черепе супостата и надпись «Новый человек, помни! Граната твой друг!» Вначале в комнату с врагами идет твой друг, А потом заходит новый человек. Или что-нибудь в стиле. Новый человек, помни. Всех, кого ты взял в плен, придется кормить твоей семье, которая трудится в тылу. Надпись про пленных была особо любима всеми Нео. Я ее видел над дверями многих комнат. В столовой, где стоял автомат еды с кнопкой. В коридорах и даже на скафах моих товарищей. Меня учили пользоваться автоматом, возможностями скафандра, рейдер-автоном который мне выдали. Он был рассчитан на самые тяжелые условия и, как я говорил, имел блок кормления, туалет, продвинутую систему дыхания и фантастический ресурс. Меня учили, как прятаться за спины товарищей в случае опасности и что делать, если что-то пошло не так. Главным оружием оставались мы сами. Я был облачен в огромный скафандр, действительно на сто шагов выше всего, что я видел и мог себе представить. Тут уже технологическое превосходство развернулось по полной. Поражала сила и практически бесшумные перемещения. Я в нем ел, спал, тренировался и все остальное настолько привык, что ощущал его второй кожей, даже к удлиненным рукам стал привыкать. С вооружением танка все было как положено. Лазеры, плазма, крупнокалиберные системы Гаусса, вращающиеся турели, стрелявшие шариками в несколько миллиметров, разгоняемыми до космических скоростей, А вот с оружием рейдовых групп всё было не так. Основу нашего вооружения составляли калаши, как у меня, на базе боеприпаса «НЕО». Несколько снайперских винтовок нереальной мощности, несколько штук ракетных систем, четырёхствольных. Истинная правда, не издеваюсь, все совпадения случайны и ядерные заряды, аж три штуки. Они были в небольших цилиндрах, очень лёгкие, а команды им отдавали, как домашним собакам. Меня привезли на место и в сопровождении старших товарищей выпихнули за борт.